Глава двадцатая. Тайные базы и опорные пункты. Мозг всего лишь призма, преломляющая мир, подстраивающая его под нас самих. Благодаря такой функции нашего примитивного мозга, работающего на 3,7% от заложенных и недозволенных для пользования 100%, мы... Каждый из нас может сказать себе «Я верю в то, о чем рассказывает автор, или я не верю». В последнем случае лучше отложить книгу в сторону и взяться за более легкое или же более привычное вашему мозгу чтиво. Пытаясь разобраться в происходящем, мы на каком-то этапе повествования уже уяснили, что политические и финансовые действия западного полушария Западной Европы и Москвы сводились к одному знаменателю – к деньгам, когда из общего финансирования на развитие Третьего Рейха изымались суммы на создание баз Латинской Америки и антарктиде то есть на проект трансокеанского маршрута, который соединял Латинскую Америку с двумя полюсами на Земле – Северной Арктикой и Южной Антарктикой. Помимо сталинских профессионалов, военных моряков и военных строителей инженеров и ученых в осуществлении замысла участвовало более 500 немецких военных моряков привлекались экипажи немецких крейсеров и более полутора сотен подводных лодок это факт но впоследствии несмотря на множество слухов и домыслов никто из журналистов и представителей разведок сша и европы после войны не смог чего-либо добиться от этих моряков, расселившихся в основном в Испании, княжестве Монако и в Латинской Америке. Для нужд участников глобального проекта были испытаны и запущены в небольшую серию специальные подводные танкеры, которые доставляли горючее для ПЛ и для военных баз, что были построены немцами в Южной Америке и Антарктике. Строительство танкеров — Началось весной 1940 года, но в действительности первый подводный танкер Ю-359 серии 7 вступил в строй еще в 1937 году. Это для разведок США и Европы была совершена утечка информации, кто такой танкер, но уже под номером Ю-459, немцами был спущен только весною 1940 года. До начала войны с СССР было построено восемь танкеров, еще 14 штук, произведены в военные годы. Два в 1941, пять в 1942, семь в 1943. Из них 10 подводные танкеры, а 4 подводные торпедовозы. Подводные танкеры серии 7 при водоизмещении в 2000 тонн Принимали на борт до 700 тонн дистоплива, либо ПЛ. При средней скорости в 11 узлов они уходили от базы на 15-16 тысяч миль. встречи лодок происходило в назначенном районе, для чего боевая лодка один раз каждые два часа включала радиопривод. Время до заправки зависело от погодных условий. Вместе с топливом экипаж ПЛ получал от кораблей снабжение торпеды и продовольствия. Наиболее эффективными из подлодок были признаны Ю-530, Ю-977. Загружая в Кири специальные контейнеры, субмарины могли брать и пассажиров. За предвоенные и военные годы подлодками были сделаны десятки рейсов. В последний раз... ЛЮ 530 выйдет из порта Киль 13 апреля 1945 года, чтобы прибыть в район Мардель-Плата в Аргентине. После чего по миру поползут слухи, что на этой лодке от справедливого возмездия ушел фюрер германской нации, преступник номер один Адольф Гитлер. Но никакой Гитлер не уплывал в апреле 1945 года из Киля, хотя потому что это произошло почти годом раньше. Однако многие-многие немцы, спасаясь от победителей, смогли укрыться на тайных опорных базах в бухтах побережья Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и, конечно же, Антарктиды. Специальные объекты были построены в северо-восточной части Бразилии, от бразильского порта Натал до Рауссона. Нельзя забывать, что вплоть до 1942 года Германия продолжала сохранять за собою военно-воздушные базы в Натале и Жекие, в северо-восточной Бразилии. После 1942 года были активизированы морские перевозки на эти базы и в опорные морские пункты. Масса ее в Бразилии и Малабриго в Перу, а также в районе Магелланово пролива, в Патагонии и на огненной земле. Аналогичные базы были в Гвинейском заливе и недалеко от порта Дакар, в Африке. Была создана специальная сеть для баз снабжения. Транспорты регулярно ходили с 1935 года. А с 1942 по 1944 вышеозначенные пункты наиболее интенсивно доставлялось оборудование Для чего привлекались и морские сухогрузы, и самолеты трех европейских авиакомпаний — германской «Кондор», французская «Эйр-Франс», итальянская «Лати»? Не всегда суда достигали цель особенно в годы военного лихолетия. Немало транспортов с особо важными грузами были частью потоплены или захвачены, в основном при переходе от мыса Горн до Кейптауна и острова Мадагаскар. Одна из немецких баз находилась на французском острове кергелен построенная немцами как опорный пункт на острове Крозе еще в середине 30-х годов. На базе в огромном количестве имелись пресная вода, продовольствие, теплая одежда, в которой можно было работать при температурах до минус 90 градусов. Также с этого пункта немцами были захвачены в плен часть судов США и Норвегии, а также китобойные базы на борту которых было более двадцати тысяч тонн китового жира после чего трофей переоборудовали в германские судоснабжения немецких субмарин можно отметить что китовый жир тогда использовался в пищевых продуктах для приготовления глицерина по информации капитана второго ранга сергея ковалева из видяева немецкий вспомогательный крейсер пингвин номер тридцать бывший Кандельфельс, возвращаясь после патрулирования в Германию, в ноябре 1940 года прошел маршрутом южнее островов Киргилен и крозе При этом в январе 1941 года он захватил норвежские китобазы «Олевеггер» и «Пелагус», даже также вспомогательное судно «Солглимт». На борту этих баз было захвачено 22 тысячи тонн китового жира, а китобойные суда были использованы как охотники за подводными лодками. Обычно, начиная с осени 1938 года, на базу Киргелен заходили двигавшиеся по трассе на крайний юг немецкие подлодки для двух-трехнедельного отдыха и дозаправки, а после направлялись в море росса Во время перехода В Антарктиду трехнедельную стоянку экипажа ПЛ совершали также у острова Буве, чтобы затем уйти в сторону островов Зеленого мыса. В декабре 1940 в восточнее острова Кергилен встретились немецкий вспомогательный крейсер «Атлантис» и корабль снабжения. В дальнейшем пути их сопровождали четыре подлодки Папы-Денница. Согласно вахтенному журналу, они достигли точки 71 градус 36 минут южной широты и 170 градусов 44 минуты западной долготы, после чего подлодки прикатили сопровождение, что в вахтином журнале, конечно же, не отражалось, и вернулись обратно. Летом 1945 года подлодки вновь прошли этим же курсом, пополняя запасы пресной воды и отдыхая в двух промежуточных пунктах. Эти тайные встречи немецких субмарин в различных районах вокруг островов Зеленого мыса были особенно интенсивными до марта 1944 года, и тогда же с января по апрель была осуществлена операция по перемещению части аппарата Энсдап вместе с супругами Адольфом и Евой Гитлер по программе «Патагония». После чего тайные встречи немецких пл стали осуществляться уже западнее острова Мадейра. А в районе островов Зеленого мыса появились волчатники американских авианосных групп. Тогда же ими были потоплены три немецкие подлодки, в числе которых был и подводный торпедовоз Ю-1059.